поехали в Бельгию но они должны были скоро вернуться их роль во Франции ещё не окончилась оставался Людовик XVII конец озвученной книги запись произведена в республиканском доме звукозаписи и печати украинского общества слепых читал Игорь Мурашко Звукорежиссёр Виктория Мазух Киев 1996 год